Глава 16. Ничья слабость. Когда наступило время возобновить знакомство с семьёй Мигольса, Кленном, согласно условию заключённому между ним и мистером Мигольсом, в подворье «Разбитое сердце», в одну из суббот направился к Туикному, где у мистера Мигольса имелась собственная дача. Погода была сухая и хорошая, и так как для него столько времени, прожившего за границей, всякая дорога в Англии представляла глубокий интерес, то он отправил свой чемодан с почтовой каретой, а сам пошёл пешком. Прогулка пешком сама по себе была удовольствием, которым он редко пользовался в прежнее время. Он пошёл через Фулхем и Пьютней ради удовольствия пройтись по лугу. Трудно идти по деревенской дороге,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 Единственная перемена, как ему казалось, которая дала бы ему возможность сделаться для неё настоящим другом, И изменить весь образ её жизни, облегчить её трудный путь, создать ей домашний очаг. Он видел в ней свою приёмную дочь, своё бедное дитя Маршалси, которому пора отдать отдых. Оставив за собой поляну, он нагнал какого-то пешехода, давно уже виднеющегося впереди, который показался ему знакомым.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 По окончании этого курса он работал в мастерской. За еженедельную плату ещё семь или восемь лет, а затем получил место в Клайде, где работал, пилил, ковал и пополнял свои теоретические знания ещё шесть или семь лет. Примечание. Клайд, река в Шотландии. Конец примечания. Затем его пригласили в Лион, и он принял это приглашение — Из Лиона перебрался в Германию, из Германии в Петербург, где устроился очень хорошо, лучше, чем где-либо. Но, весьма естественное ему хотелось вернуться на родину и там добиться успеха и принести посильную пользу. «Итак, он вернулся, устроил мастерскую, изобретал, строил машины, работал и, наконец, после двенадцатилетних трудов и усилий попал-таки в Великий Британский почётный легион, отвергнутых Министерством околечности, и был награждён Великим Британским Орденом за заслуги, Орденом беспорядка полипов и пузырей». «Очень жаль», — сказал Кленном, — «что вы пошли по этой дороге, мистер Дойс».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 она является, чтобы послужить на пользу другим. Зачем и жить, если не бороться до конца? Всякий, кто сделал открытие, будет так рассуждать». «Иными словами», — сказал Артур, всё более и более удивляясь своему спутнику, «вы ещё и теперь не теряете бодрости». «Я не имею права на это», — возразил Дойс. «Ведь мысль остаётся такой же верной, как и была». Пройдя ещё немного, к Леннам, желая не слишком резко переменить тему разговора, спросил мистер Дойса, есть ли у него компаньон, или он один несёт на себе все заботы. «Теперь нет», — ответил тот. «Был у меня компаньон, очень хороший человек, но умер несколько лет назад. А так как я не могу найти другого, то купил его долю и с тех пор веду дело один». «Тут есть ещё одно обстоятельство», —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 «Относится, как вы, без сомнения, заметили, ко мне несколько покровительственно, как к человеку, который не может сам позаботиться о себе». Артур Кленнам не мог не присоединиться к его добродушному смеху, сознавая справедливость этого замечания. «Вот я и ищу в компаньоны делового человека, не повинного ни в каком изобретении», — продолжил Даниэль Дойс, снимая шляпу и проводя рукой по лбу. «Хотя бы из уважения к установившемуся мнению и для того, чтобы поднять кредит предприятия. Я полагаю, он не найдёт упущений или ошибок с моей стороны. Впрочем, это ему решать, кто бы он ни был, а не мне». «Но вы ещё не нашли его?» «Нет, царь, нет. Я только недавно решил искать компаньона. Дело в том, что тут много работы, а я уже старею, с меня довольна и мастерской».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 На берегу реки. Местечко было именно такое, каким должна была быть резиденция семьи мистера Мигольса. Дача помещалась в саду, без сомнения о таком же прекрасном и цветущем в мае, как милочка в мае её жизни, под защитой высоких деревьев и ветвистых вечно кустарников, как милочка под защитой мистера и миссис Мигольс. Дача была перестроена из старого кирпичного дома, часть которого снесли совсем, а часть переделали, так что тут было и старое крепкое здание, соответствовавшее мистеру и миссис Миггольс, и новая живописная, очень хорошенькая постройка, соответствовавшая милочке. К ней примыкала оранжерея, выстроенная позднее, с неопределённого цвета мутными стёклами, местами же сверкавшая на солнце, напоминая то огонь, то безобидные водяные капли. Она могла сойти за Тетти-Коэром. Из дома виднелась тихая речка, а на ней — паром. Не успел прозвонить колокольчик, как мистер Миггальс вышел навстречу гостям. Не успел выйти мистер Миггальс, как вышла миссис Миггальс. Не успела выйти миссис Миггальс, как вышла Милочка. Не успела выйти Милочка, как вышла Тетти-Коэром. Никогда гости не встречали более радушного приёма. «Вот мы и втиснуты в свои домашние границы, мистер Кленном», — сказал мистер Мегльс, «как будто никогда не выползали из них. Я хочу сказать, не путешествовали. Не похоже на Марселе. Здесь не поют Аллонов и Маршонов». «В самом деле, совершенно другой тип красоты», — сказал Кленном, осматриваясь. «Но, ей-богу», — воскликнул мистер Мегльс, потирая руки от удовольствия. «Как славно было в карантине, помните?» «Знаете, мне что-то хочется снова попасть туда. Такая весёлая компания подобралась». Это была неизменная привычка мистера Миггольса. Ворчать на всё во время путешествия и мечтать о том же, сидя дома. «Если бы теперь было лето, — продолжил мистер Миггольс, — жаль, что оно прошло, и вы не можете видеть это место в полном леске. Нас бы не было слышно, столько здесь птиц. Как люди практические, мы не позволяем обижать птиц.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 Испанские веера, соломенные шляпы специи, мавританские туфли, тосканские шпильки, каррарские статуэтки, траставеринские шарфы, генуэзский бархат и филигранные вещицы. Неаполитанские кораллы, римские камеи, женевские драгоценности, арабские фонерики, чётки, освещенные самим папой, и куча разнообразнейшего хлама. Были тут и виды, похожие и не похожие, разных местностей.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 Во всяком случае, один сведущий господин уверял, будто мудрец за книгой, чрезвычайно жирный старый джентльмен, завёрнутый в одеяло, с горжеткой из лебяжьего пуха вместо бороды, весь покрытый сетью трещин, как пирожная корка. Настоящий гверчино. А о том Себастьяно Дель Пьомбо вы сами можете судить. Если это не его позднейшая манера, то вопрос, чья же? Конечно, может статься, Тициан приложил к ней руку. Даниэль Дойс заметил, что, может статься, Тициан не прикладывал к ней руки, но мистер Мегольс не расслышал этого замечания. Примечание. Гверчина Годы жизни. С 1591 по 1666. Итальянский художник. Представитель Болонской школы живописи. Дель Пьёмбо Себастьяно. Годы жизни» с 1485 по 1547 -й. итальянский художник эпохи возрождения тициан годы жизни с 1485 по 1576 -й. знаменитый итальянский художник эпохи возрождения глава венецианской школы живописи конец примечания Показав свои приобретения, мистер Миггельс повёл гостей в свой уютный кабинет, выходивший окнами на луг и меблированный частью на манер гостиной, частью на манер кабинета. В нём находился стол вроде прилавка, на котором помещались медные весы для взвешивания золота и лопаточка. Примечание. Необходимые принадлежности служащего банка времён Диккенса. Лопаточкой золото загребали, а затем взвешивали на весах. «Конец примечания». «Вот они, видите?» — сказал мистер Мигельс. «Я простоял за ними ровно 35 лет в те времена, когда ещё так же мало рассчитывал шататься по свету, как теперь сидеть дома. Оставляя банк, я выпросил их и унёс с собой». Я упоминаю об этом, а то вы, пожалуй, подумайте, что сижу я в своей конторе, как уверяет Милочка, и пересчитываю деньги, как король в стихотворении 24 чёрных дроздах. Примечание. Речь идёт о песенке «Пою за грош», вошедшей в популярнейший в Англии детский стихотворный сборник «Матушка Гусыня». Издаётся с 18 века. Конец примечания. Глаза Кленнома остановились на картинке, висевшей на стене и изображавшей двух обнявшихся маленьких девочек. «Да, Кленном», — сказал мистер Мегельс, понизив голос. «Это они семнадцать лет назад. Как я часто говорю матери, они были тогда ещё младенцами». «Как же их звали?» — спросил Артур. «А, да, в самом деле, ведь вы не слышали другого имени, кроме Милочки».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 «Я не могу решить, которая из них не ваш портрет». «Слышишь ты это, мать!» — крикнул мистер Миггельс жене, явившейся вслед за дочкой. «Со всеми то же самое, Кленном. Никто не может решить. Ребёнок налево от вас, милочка!» Рисунок случайно висел подле зеркала. Взглянув на него вторично, Кленном заметил по отражению в зеркале, что Тетти Кором остановилась, проходя мимо двери, прислушалась к разговору и прошла мимо с гневной и презрительной усмешкой, превратившей её хорошенькое личико в некрасивое. «Довольно, однако, — сказал мистер Мигельс, — вы отмахали порядочный путь, и, я думаю, не прочь заменить свои сапоги туфлями. Впрочем, Даниэлю вряд ли придёт когда-нибудь в голову снять сапоги, разве если показать ему машинку для снимания». чего так?» Спросил Даниэль, многозначительно улыбнувшись к Ленному. — "О, вам приходится думать о таких разнообразных вещах", ответил мистер Мегальс, хлопнув его по плечу. "И чертежи, и колёса, и шестерни, и рычаги, и винты, и цилиндры, и тысячи всевозможных штук. В моей профессии", сказал Дойс посмеиваясь, "мелочи так же важны, как и общий план. Впрочем, это ничего не значит. Ничего не значит". «Будь по-вашему, будь по-вашему». Сидя перед огнём в отведённой для него комнате, Кленном невольно спросил себя, не затаилась ли в груди честного, доброго и сердечного мистера Мигельса микроскопической частицы того горчичного зерна, из которого выросло громадное древо Министерства околичностей. Его курьёзное отношение несколько свысока к Даниэлю Дойсу,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 «Влюбиться ли ему в милочку?» Он был вдвое старше её. Он переменил позу, переложил ногу на ногу и попробовал снова подсчитать. Вышло то же самое. Он был вдвое старше её. «Хорошо. Он был молод для своих лет. Молод здоровьем и силой. Молод сердцем. В сорок лет мужчина ещё не старик»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 Артур Кленном был скромный человек, признававший за собой много недостатков, и так преувеличивал достоинства прекрасной Минни, так умолял свои, что, добравшись до этого пункта, стал терять надежду. Одевшись к обеду, он пришёл к окончательному решению, что ему не следует влюбляться в Милочку. Вся компания, собравшаяся за круглым столом, состояла из пяти человек. Было очень весело.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 Она принесла накидку, за которую её послала Милочка. Склонившись над Милочкой, она помогала ей надеть накидку. Подняв свои тёмные глаза, Тетти Кором сделала это неожиданное замечание. «Тетти!», Тетти" — воскликнула её барышня. «Ты видела мисс Уэт? Где?» «Здесь, мисс», — ответила Тетти Кором. «Каким образом?» Нетерпеливый взгляд Тетти ответил, как показалось Кленному, глазами. Но на словах она ответила...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 как балованное дитя, которое минуту тому назад смеялось. Тетти Кором стиснула свои полные красные губы и скрестила руки на груди. «Хотите вы знать, сэр?» — сказала она, взглянув на мистера Мигольса. «Что писала мисс Уэд?» «Что ж, Тетти Кором», — ответил мистер Мигольс, «так как ты предлагаешь этот вопрос, и так как мы все здесь друзья, то, пожалуй, расскажи, если хочешь». Она узнала во время путешествия ваш адрес, «Сказала эти кором и видела меня не не совсем не совсем в хорошем расположении духа от кором подсказал мистер мигольс покачивая головой в ответ на её мрачный взгляд подожди немного сосчитай до 25 эти она снова стиснула губы и тяжело перевела дух вот она и написала мне что если меня будут обижать она взглянула на свою барышню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 «И мне не хотелось бы думать, что она так близко от меня, а я не знаю об этом. Тетти, милочка!» Тетти стояла с минуты, не шевелясь. «А?» — воскликнул мистер Миггольс. «Сосчитай ещё раз до 25 пяти, кором!» Сосчитав примерно до 12 она наклонила голову и приложила губы к руке, ласкавшей её. Рука потрепала её по щеке, и Тетти кором ушла».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 У неё, бедняжки, не было отца и матери, которые были бы привязаны к ней. Я воображаю, с каким чувством этот несчастный ребёнок при его страстной и порывистой натуре слушает по воскресеньям пятую заповедь. Мне всегда хочется сказать ей «Ты в церкви, сосчитай до 25 пяти, тетти кором». Примечание. Пятая заповедь. Одна из десяти заповедей Библии, которая гласит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 Кроме перечисленных лиц, в доме мистера Мигельса проживала некая миссис Тиккит, исполнявшая обязанности кухарки и экономки, когда семья была дома. И только экономки в отсутствии семьи. Мистер Мигельс сожалел, что обязанности миссис Тиккит не позволяли ей познакомиться с гостем сегодня, но надеялся представить её кленному завтра. По его словам, она была важным лицом в коттедже, и все его друзья знали её.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 По общему мнению, нечего было и думать убедить её покинуть свой пост у окна или отказаться от помощи доктора Бухана, хотя мистер Миггельс был твёрдо убеждён, что она ещё ни разу не воспользовалась каким бы то ни было советом этого учёного практика. Вечером они играли в карты, причём Милочка либо сидела подле отца, либо напевала и наигрывала на рояле. Она была избалованная дитя, да и как могло быть иначе? Кто, находясь в её обществе, не подчинился бы влиянию такого милого и прекрасного существа? Кто, проведя хоть один вечер в этом доме, не полюбил бы её за одно её присутствие, за её чарующую грацию? Так думал Кленнам, несмотря на окончательное решение, принятое перед обедом. Размышляя об этом, он сделал ошибку в игре. «Эгэ, что это с вами, почтеннейший — с удивлением спросил мистер Мигольс, бывший его партнёром. «Виноват. Ничего», — ответил Клянном. «Задумались о чём-то, на это не годится», — добавил мистер Миггельс. Милочка, смеясь, заметила, что он, вероятно, задумался о мисс уэт «С какой стати о мисс Уэд, Милочка?» — спросил отец. «В самом деле, с какой стати о мисс Уэд?» — сказал Клянном. Милочка слегка покраснела и убежала к фортепиано. Когда стали расходиться спать, Кленнам услышал, как Дойс просил хозяина уделить ему полчаса завтра утром до завтрака. Хозяин обещал, Артур остановился на минуту, желая сказать несколько слов по этому поводу. «Мистер Миггольс», — произнёс он, когда они остались одни, — «помните, как вы советовали мне ехать прямо в Лондон?» «Очень хорошо помню».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 «Сегодня я узнал, что ваш приятель, мистер Дойс, ищет компаньона, не сотрудника по разработке научной стороны своих изобретений, а человека, который помог бы ему лучше вести предприятие в деловом и денежном отношениях». «Именно так», — сказал мистер Мигольс, засунув руки в карманы и приняв деловое выражение, напоминавшее о весах и лопаточке. «Мистер Дойс в разговоре со мной упомянул о своём намерении посоветоваться с вами на этот счёт». «Если вы находите, что мы можем сойтись, то, может быть, найдёте возможным указать ему на меня. Конечно, я не знаю деталей, а они могут оказаться неподходящими для нас обоих». «Без сомнения, без сомнения», — заметил мистер Мегольс, обнаруживая осторожность, неразлучную с весами и лопаточкой. «Но тут вопрос в цифрах и расчётах». «Именно так, именно так» перебил мистер Миггольс с математической деловитостью, свойственной весам и лопаточке. «И я буду рад заняться этим предметом, если мистер Дойс найдёт это возможным. Итак, вы меня очень обяжете, если возьмёте на себя это дело». «Кленнам, я охотно возьмусь за него», — сказал мистер Миггольс. «И замечу теперь же, не предваряя, конечно, тех пунктов, относительно которых...» «Вы, как деловой человек, не считаете пока возможным высказаться, что, по моему мнению, из этого может что-нибудь выйти. В одном вы можете быть совершенно уверены, Даниэль — честный человек». «Я так уверен в этом, что, не колеблясь, решился переговорить с вами». «Вам придётся руководить им, вести его, направлять его. Он ведь чудаковат», — сказал мистер Мигельс очевидно подразумевая под этим способность делать открытия и пролагать новые пути. Но он честен, как солнце. Итак, покойной ночи. Клен вернулся в свою комнату, снова уселся перед огнём и стал убеждать себя, что он очень рад своему решению не влюбляться в Милочку. Она была так хороша собой, так мила, так способна сделать счастливейшим из смертных,